Затем вышел вперед каменщик и сказал, поговори с нами о домах. Он ответил, сказав, Постройте из своих представлений беседку в диком месте, прежде чем строить дом в городских стенах. Ведь как вы приходите домой в сумерках, так и странник, который внутри вас, вечно далекий и одинокий. Ваш дом — это ваше большее тело. Он растет под солнцем и спит в покое ночи, и он — Не лишен сновидений. Разве ваш дом не мечтает? И мечтай, разве не уходит из города в рощу Или на вершину холма? Если бы я смог собрать ваши дома в своей ладони И словно сеятель разбросать их по лесам и лугам, Долины были бы вашими улицами, а зеленые тропинки – вашими аллеями, чтобы вы могли искать друг друга сквозь виноградники и приходить с ароматом земли в своих одеждах. Но этого еще не может быть, Из-за своего страха ваши предки собрали вас вместе слишком близко, и этот страх продлится немного дольше. Немного дольше ваши городские стены будут отделять ваши домашние очаги от ваших полей. И скажите мне, люди Арфалеза, Что есть у вас в этих домах, и что это такое, что вы стережете с запертыми дверьми? Есть ли у вас мир, спокойное побуждение, которое пробуждает вашу мощь? Есть ли у вас воспоминания, сверкающие своды, Что осеняют высоты разума? Есть ли у вас красота, Которая уводит сердце от вещей, Сделанных из дерева и камня К священной горе? Скажите мне, Есть ли все это у вас в домах? Или у вас есть только удобство или страсть к удобствам, та потаенная вещь, что проникает в дом как гость, затем становится постояльцем, а потом и хозяином? Да. И она становится укротителем, и при помощи багра и плетки превращает в паяцев ваши самые заветные желания. Хотя руки ее мягки, как шелк, сердце ее из железа. Она убаюкивает вас и усыпляет лишь ради того, чтобы встать у вашей постели и поглумиться над достоинством плоти. Она превращает в насмешку ваши здоровые чувства и бросает их в чертополох, как хрупкие сосуды. Поистине страсть к удобствам убивает влечение души, а потом шествует, ухмыляясь в похоронной процессии. Но вам, детям простора, не знающим отдыха в покое, не пристало быть ни пойманными, ни укращёнными. Не якорем должен быть Ваш дом, но мачтой. Ему надлежит быть не блестящей пленкой, что прикрывает рану, но веком, охраняющим глаз. Вам не пристало складывать свои крылья, чтобы пройти в двери. И склонять свои головы, чтобы не удариться о потолок И бояться дышать, чтобы не треснули и не обрушили стены Вам не пристало жить в могилах, устроенных мертвыми для живых И несмотря на великолепие и блеск Ваш дом не должен охранять ваши тайны Или давать приют вашим страстям. Ибо то, что безгранично вас, пребывает в небесной обители, Чьи двери утренний туман, А окна песни и тишина ночи.